Одиночество, воспаленные листки и смерть. Платон Романович вскоре умер на том же прииске Юнашина. Сооружая висячий материк из человеческих возможностей, извлекаемых не только из души, но и из спинного мозга, мы добирались до Бога, но еще не до самых глубин себя. Как всегда в кризисные минуты подсказки Александра Осиповича заставляли остановиться задуматься. Меня и раньше угнетало, что ты так болезненно не веришь в себя и себе. И теперь, после того, как у тебя украли сына, то же самое. Понимаешь, Тамарочка, как бы нас не захватывало то, что идет от чувства локтя, в самом глубоком смысле, это по существу не дает ощущения личной полноценности, потому что и радостность, и свободное дыхание приходят от растворенности, а все собранности. А если так, то всякий критерий самооценки тут неминуемо относителен, поверхностен, очень ломок и держится не на творческом, а на психологическом. Ты же не заподозришь меня в желании обесценить то, что в творческой личности может родиться от поточности, от стихийного, от сознания своего участия в истории. Пойми меня до конца, это очень важно. Проблема полноценности Самая сложная, хрупкая, самая антинамичная из всех проблем, встречающихся в биографии человека. И тут опасность примирения в себе во что бы то ни стало, вредна людям огромного масштаба. Это трагедия многих биографий, трагедия неизбывная. Некоторых биопсихологические факторы плюс бессознательная трусость перед безысходностью, пусть тоже бессознательной, толкают к примитиву прелесть которого в аксиоматичности. В той или иной степени каждая творческая личность чем-то не выдерживает и сдает, принимая иногда спад за взлет. В этом своего рода самозащита. Александр Осипович был, как всегда, прав. Чувство локтя — это только поддержка. Сознание полноценности происходит от творческой собранности, а не от участия в поточности и в дружеской растворенности. Разве кто-нибудь мог помочь мне справиться с тем, что сделали со мной Бахаревы, кроме меня самой? И я самозащищалась тем и так, как подсказывала интуиция, чутье. Хваталась за друзей, за то же чувство локтя. Потребность стать опорой для других только обещала собранность. Проблема ощущения полноценности оставалась неразрешенной. На Микуньскую колонну по наряду привезли Бориса Маевского. Как художник и скульптор он должен был оформить дом культуры, который здесь строился управлением железной дороги. Срок его заканчивался через три года. Он получил право вольного хождения от зоны, в которой жил до работы. «Наша дружба, тише и зачарованнее, сокровеннее и чутьче всех близостей», определял позже Борис — наше отношения Ведь то, что она дает, оборвись это даже неделю назад или вчера, осталось бы навсегда самым человечным, напряженным, толкающим в сердце и предельно честным. Тихой нашу дружбу назвать было никак нельзя, но ее трепет, ее смысл, заблуждения и перепады запали в жизнь глубоко. Мы стали друг для друга средой, союзниками, ярстными оппонентами, но и тягачами. В тот период появилась уйма переводных романов. Книги Говарда Фаста, «Седьмой крест» Анны зегерс «Тропой у грома» Питера Абрахамса, другие. Застенки, дискриминация, чья-то настоятельная потребность покалечить, уничтожить и разможить гармонию и целостность человека. Казалось, все тут про нас про воздух, которым мы дышим в XX веке, и выходит про общую мирскую боль и драму человечества. Я была захвачена правдой жизни бесстрашной зарубежной литературы. После наших лакированных повестей даже натурализм этой литературы был полезен. Со всей страстью пытливости ринулась я тогда в этот открывшийся планетарный мир. В литературных судьбах досматривала пути и беспутия борьбы с социальным злом и личными несчастьями. Это был именно прорыв. И помогли тому книги, сам Борис и подаренный им радиоприемник «Рекорд», ожививший ночные часы голосами и музыкой разных стран. Прочла? но как? И мне. И я. И вот те ежедневные беглые слова, которыми мы с Борисом успевали перекинуться,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 Иногда это ему удавалось. В общем, с Борисом вошли в жизнь отношения, которым я сейчас не подыщу имени. Историю этих отношений, вернее, будет назвать борьбой. Долгой и несправедливой то к нему, то ко мне. Я во многом покалечила его душу. Он сумел восстать все одолеть. Высшие силы должны знать, сколько в этом было моей вины, сколько беды. Я находилась в тисках своей боли и своих несчастий. Ничего поделать с собой не могла. А Борис считал, что я сплю долгим, непозволительно затяжным сном, что меня необходимо разбудить, вытащить, заставить дышать в полную меру и силу. В чем-то он был прав, но даже когда я обретала способность понимать это, прислушивалась, внимала его молодому пафосу и пыталась следовать его советам, Все получалось вкривь и вкось. Беда заключалась в том, что он не желал вникать в то, что произошло со мной после кражи сына, и не верил, что Коля был для меня единственным. Не мог и не хотел верить в это. Никогда, никогда, никогда не поверю, что высшее счастье, на которое ты способна, было тогда и осталось там, и потому нелепость, которая год так связывающую и делящую нас, Остается объяснить неумеренным мудрствованием двух запойных интеллекцев и тем извечным, обо что разбился Владимир Владимирович и тысячи рядовых обывателей. Бытом, случайностью факта. Однажды в мешок приехал не я. И только. Шутка времени. Я никогда не боялся твоей трудности, хотя испытал ее, может, больше других. Ну а все-таки. тяжкое ты временно или навсегда? Надеюсь, что временно. Быт тебя не баловал, так и сбаловала лихвой поклонение людей. Лысого друга в том числе. Мой-то ведь путь во всех случаях легче. Я, правда, плебей, грубоватый счастливчик с массой дырянных допусков и неразменным рублем жизнелюбия в кармане. И никакие бочки дегтя не перебьют мне медовый вкус жизни. Ты же умеешь и хочешь жить трудно. Так вот и сумей. Отодвинь обиду на меня за прямое слово о Коле и вглядись в этот год свой. Понимаешь, дико же действительно, чтобы я тебе рассказывал, что ты чувствовала к этому мягкому юноше с большим талантом. Мне больно от каждого своего царапающего тебя слова. Но кто скажет, если я не скажу? Я уверен, прости. Ваша разлука и неожиданность упавшей беды, жуткие ее формы, Извечная вина остающегося перед уходящим. Привычное сердечное благоговение перед гибелью, Тяга к горьким глубинам души. Поэзия и мистика тишины, Как прибежище поединке с жизнью, судьбой, наконец. Лишенность ярких свободных дорог в сегодня Все чередой толкало, вело тебя к сотворению легенды. Борис грубо дотрагивался до неприкосновенного до того, что было и оставалось только моей тайной, тайной единичного частного человека. Он жаждал тепла, простоты, но хотел он это признавать или нет, мое сердце оставалось с Колей. В тишине и во времени мне надо было восстановиться самостоятельно. Времени никогда не хватало. Всегда что-то сбивало с ног. Я устала от атак, оледеневала от бесцеремонности. Борис в самоотречении соглашался. «Да, дружба. Я твой друг». Однако ждать не умел, тут же срывался. Понимание, что он любит, страдание за него порой сменялось враждебностью. Ненависть вспыхивала и в нем. «Что ты делаешь, Тамара? Ты понимаешь, что ты делаешь?» Начинал он бить меня в письмах словами. «Чужая Тамара. Нелепая Тамара. Механическая».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 откуда ты приходишь? Ответ был вряд ли нужен. Приходило из таких глубин боли, которую он отрицал, о которых ничего не хотел знать. Мы были ровесниками, но принадлежали к разным поколениям. Нужнее и понятнее мне было то, что открывал Александр Осипович, объясняя, откуда проистекает чувство собственной полноценности.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 «И это я, и то...» Александру Осиповичу, остававшемуся главным человеком жизни, я писала освобожденно, просто. Борису писала та, которая могла бы и порой страстно хотела подняться над своим грузом, предаться сиюминутному, современному, безвечного. Возможно, это двуединство определяло разница в возрасте двух адресатов. Может быть, мне хотелось увидеть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 Самое важное, долго-долго державшее меня, святое Александр Осипович, покачнулось. Занести на эту руку, посягнуть на последнее, что у меня оставалось, я взвелась. Не верю, неправда. Да, тебе иллюзии нужны, уютик душевный. Правда, не любим, не хотим ее. И Борис сёк и сёк хлыстом по единственному моему небу, на которое я еще молилась, и...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 молотя кулаками по корке льда. Каменная, непробиваемая. А я, оскорбленная, исполненная чувство правоты, не обернувшись, уходила. Скорее отсюда! Мне больно! У меня темно в глазах. Когда через короткое время отпустила, схлынула безумие собственной боли, обожгла его боль, ударила его отчаяние, его непонимание, я кинулся обратно Помочь, сказать «Наша мука едина, Боря! Так не надо, так нельзя!» Дорога была пустынна. Вокруг ни души. Заглядывая за штабеля дров, добежала до зоны. Всеми клетками существа своего ощущала, как ему там за проволокой плохо. Села за письмо. «Что это с нами такое?» Борис понял, что был жесток. Не только тогда, но и позже он не оставлял попыток объясниться ловко писал. Так вот, даже на фоне тогдашних моих убеждений, обмен письмами и откровенностями о тебе с АО был явлением кратким и исключительным. Насколько глубока, тесна была наша с ним враждующая близость, даже ты еще не знаешь. Но еще больше была нужда понять тебя, помочь тебе, вывести тебя из состояния тех лет, защитить от его да, -да все-таки именно его мировоззрение. Забавно, что от него я не скрывал и этой своей цели. Уровень наших отношений, нас троих, казался мне достаточно высоким для такого необычного способа искренности втроём. И были минуты такой тоски о тебе, такого недоумения, возмущения и нужды, что мне казалось, да будь твоя душа книгой, запертой в стальном сейфе под охраной, я не позволив бы себе задуматься, убил бы часового, взломал бы замок и украл ее, чтобы прочесть, понять, вырвать мучительно мешающие, ложные, на мой взгляд, страницы и, вписав новые, вернуть тебе, как будто ничего не случилось. Ну, понятно же, все это ужасно неверно, а на мой нынешний взгляд просто преступно, но я же говорю, как было, как два рафинированных умника самовластно поделились подарками твоей души. Оба для блага, который каждый понимал по-своему, и оба вопреки твоей воле. А что же Александр Осипович, мой прекрасный высокий учитель, как мог он? И мог ли? Не сразу, а позже я спросила его об этом письме. Он ответил. Сказать, что не читал, ты пойми, это было бы ему оскорбительно. Во мне была великая жалость, отвратительное и чувство, и слово, но и нежность, потому что чувствовал, как он любит, и доверие к этой любви. Помнишь, Борису верь. Я вернул ему тетрадь, но мы ни о чем не говорили. Я сумел отделаться неопределенными междометиями вроде «да, Тамара же». Он был, конечно, убежден, что я прочел. И все. Пойми, ты во все годы нашей жизни была для меня святой во всем. И никогда, даже в самом начале, даже в «Княжь по гости», в «Межоге» не могло быть, просто не могло быть ничего от намека на предательство. Ты пишешь, если вы это сделали, то так было нужно. Это продиктовано чем-то, чего я еще не поняла, но это от доброго. Нет, нет, нет, вечная моя, единственная. Никогда предательство не бывает от доброго. Я бы просто не мог жить. Конкретно, человеческий не мог бы, если бы во всем всегда не был бы чист перед тобой, не мог бы от презрения к себе. Твой А. Г. Как-то я получила от него непривычно для него названные ламентабельные, то есть жалобные, вирши. Не избежать нам вечных перемен. Где билась жизнь, там неминуем тлен от времени тускнеет лик камен, от времени крошатся обелиски, от времени теряет крепость виски, от времени когда-то очень близкие, проверенные на испытаниях друг, ненужным делается вдруг. Я помню письма с ласковым приветом, хотя по некоторым явственным приметам они служили только рикошетом, и выброшенные ныне вместе старой, не более и не менее как тамары я жизнь влачу, И немощный, и старый. Обросший мохом и седой утес, от времени свалился под откос. А.Г. С каким простодушием говорили его строчки о той же потребности в верности, жажде быть единственным для души другого человека. Всех знобит в этом загадочном мироздании. Все мы так странно одиноки. Ищем, требуем, разбиваемся вновь тащимся своими строго прочерченными коридорами к истине, теплу, нежности. Мне не надо было больше никаких выяснений. Измоченного и больного Александра Осиповича тем временем спешно отправили из Рокпаса в этап еще дальше на север, в лагеря особого режима. Переписка была запрещена. Месяца через два я получила открытку, подписанную чужим именем, с зашифрованным номером почтового ящика и штемпелем «Обесь». Я узнала почерк Александра Осиповича. Так он дал знать, где находится. Командировки в Ленинград, которые мне давала новая заведующая амбулатории, оставались неизбывным искушением. Ленинград был иной и биографической, и психологической территорией, Я стремилась туда всем сердцем. Задания я получала непростые. Отвезти детей, железнодорожников в санаторий под Ленинградом или тяжелобольного на консультацию. Бралась за все. С больными детьми в дороге приходилось туго. Поднять, снять с полок, вывести строем погулять на больших станциях, покормить. Кто-то из ребят постарше убегал, прятался, а поезд вот-вот должен был отойти нередко пассажиры сочувствуя мне принимали участие в розыске детей уговаривали поспи поешь мне начинало казаться что мало помалу я возвращаюсь в рее сегодня страны Главным в ленинграде было повидать сестру меня все в ней радовало улыбка походка я верила что растоплю ледок ее сердца по отношению к себе в одном из разговоров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 Вот в чем было дело. Все это время сестре приходилось подавлять в себе досаду или более определенное и сильное чувство. Шутка ли? Она невеста охраняющего Кремль человека, а ее родная сестра отсидела семь лет по политической статье. Перенесшая блокаду, мобилизованная из детдома на рытье газопровода, вынужденная ютиться в общежитии, Сестра не могла быть счастливой из-за меня. Я подумала, может быть, сам Аркадий, так звали жениха сестры, посоветует, как мне устраниться из Валечкиной биографии, перестать быть ей помехой. Написала ему. С вашей стороны, — ответил он, — помочь ничем нельзя. И прошу убедительно, если не хотите сделать хуже, то не предпринимайте ничего. Может, я и сам как-нибудь выпытаюсь из этого когда я приехала в москву жених сестры назначил мне встречу на воробьевых горах согласны склоны гор были тогда захламлены начавшимся строительством чего я не знала мы поднимались все выше выше взгляните отсюда на москву красиво спросил аркадий мне понравился подобранный красивый молодой человек что же мы будем делать «С родственниками вроде меня», — начала я, приготовившись к откровенному разговору. «Родственники как родственники», — отвел он такое начало, — «а вы с Валюшей похожи». «Что мне надо сделать, Аркадий?» — настаивал я на своем. «Скажите все, как думаете. Может, мне куда-нибудь уехать или вовсе не быть?» «Так ведь и умривы так что? Ничего не изменится». Все равно надо будет в анкете писать, где умер и похоронен Валюшин отец, где ее сестра, — спокойно рассудил Аркадий. Но где кто похоронен, писать, наверное, не обязательно. Ошибаетесь. Вы, видать, давно анкеты в руках не держали. Я еще рассчитывала на конкретный совет, на подсказку, что делать, но лейтенант неожиданно ответил на все мои вопросы разом. «Не ломайте себе голову». Уйду я оттуда, вот и все. «Как уйдете? Откуда уйдете?» — опешила я от возможности столь простого решения, от душевной ясности этого человека. «Не так это будет просто, но я уйду с военной службы. Я люблю Валюшу». Цельного и бесхитростного человека встретила моя сестра на своем пути. Он действительно оставил службу, и потом никогда в жизни Ни в чем ни он, ни моя сестра не кривили душой, жили по совести, по достоинству и воспитали двоих прекрасных сыновей. Приезжая в Ленинград, я жадно искала встреч и бесед с подругой Ниночкой, в юности порывистой, своевольной, а теперь неизменно ровной, неуязвимо спокойный как человек, нашедший для себя все решения в религии. «Помоги установиться!» Никак не могу понять чего-то самого важного в жизни, ведь для чего-то дан человеку разум. и должна понять, Томуся, что от нас самих ничего не зависит. Совсем ничего, все заранее назначено, и даже то, что у меня отняли сына... Понимаю, такое принять непросто, но страдания посланы, чтобы что-то в нас изменить, они указывают нам путь». Перелистывая ленинградскую телефонную книгу, я находила знакомые фамилии. О, вот семья Данскеров. Детство, Карповка, их квартира этажом выше, до блеска натертые полы, трапеция в дверном проеме, на письменном столе микроскоп. Мамочка, можно я пойду к Леле и Вове? Иди. С Вовой мы встречались и позже, когда он стал студентом медицинского института, а я студентка Института иностранных языков. Вова пророчил мне карьеру дипломата. Будешь вторая, колонтай. В белые ночи мы наперегонки мчались по опустевшим улицам на велосипедах. Мне хотелось цветущую яблоневую ветку. Он мой рыцарь, мое желание для него — закон. А Лелю я после отъезда с Карповки в 1930 году не видела ни разу.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 Ведь бывает так. Человек меняется, а ты его помнишь таким, каким он остался у тебя в памяти. А ты у меня в памяти вот такая. Красивая, с копной золотых волос, с чудесными сияющими зубами, на тебе белое платье. Мы идем с тобой по каменноостровскому через мосты на острова. Огромную широкополую шляпу ты придерживаешь рукой, чтобы она не улетела под порывами ветра. Встречные мужчины провожают тебя взглядом. Мне это льстит и одновременно пугает. Чувствую себя как-то младше, теряюсь. Многое непонятное мне тогда, и атмосфера всеобщего обожания, и поклонники в изобилии, все это отдалило меня. Но я очень часто и тепло вспоминал тебя. А когда услышал голос, то неудержимо захотелось видеть тебя, говорить с тобой. Показал, что ты наполнена хорошим, добрым чувством. Очень потянуло к тебе. Захотелось сказать много хорошего, ласкового. Но тебя ждал поезд, а меня — следующая операция. Ты просишь, чтобы я написала себе? Работаю хирургом и нейрохирургом в академии. Очень люблю свое дело. Пропадаю в клинике с утра до позднего вечера. Прошел войну, где и сформировался как человек. Личное пошло комом. и хочется об этом писать. Скажу только одно. Благородные поступки иногда гораздо сильнее калечат жизнь, чем неблаговидные, которые как-то сами по себе сглаживаются. Когда же ты приедешь? Я так хочу тебя видеть. Пиши чаще. Не считайся письмами. Да, большой привет тебе от папы, мамы и Лёли. Письмо друга детства и юности взволновало необычайно. Привет от папы, мамы и Лёли. Еще бы не возволновать. Все они живы и здоровы, знали и помнят нашу семью. Итак, за ним война, академия, научные работы. Для меня он ярчайший полпред сегодня. Какой же будет встреча? Как он отнесется ко всему, если я решусь рассказать о себе? Встретимся в семь часов на площади Льва Толстого на трамвайной остановке. Было сказано мне в трубку, когда я снова попала в Ленинград. Площадь Льва Толстого. Она так много значила в моей жизни. Там первая моя школа. Тот странный загадочный дом, в котором был когда-то кинотеатр «Элита», переименованный затем в «Резец», а позже в «Арс». Глаза слепил мохнатый снег. Он валил и валил. Вова уже ждал. В военной шинели. Не дав опомниться, подсадил в тут же подошедший трамвай. «Едем ко мне!» Успела только заметить, уверенный в себе. Мало изменился внешне. Дом его был на каменном острове. Окна комнаты выходили на один из рукавов Невы. «Входи. Вот моя обитель. Подожди, зажгу свет. Давай пальто». «Слушай, чертовски здорово! Ты совсем не изменилась!» ладно ладно Меня вот снег совсем засыпал. А тебе снег идет. Знаешь, что самое удивительное? Ты жива, и я жив. И мы с тобой сегодня встретились. Куда же тебя усадить? Сюда. И вот тебе скамеечку под ноги. Я же не совсем еще старенькая. Ты вовсе даже совсем молоденькая, а скамеечка для того, чтобы тебе было ужасно как удобно. А подушечку вот так чтобы уж совсем славно. Мне это может понравиться. Ну, то ли еще будет. Дай-ка все-таки разглядеть тебя как следует. Не надо бы. Молчи. Сейчас приготовлю ужин, а ты слушай музыку, отдыхай и готовься рассказывать все по порядку. Он убегал на кухню, собирал на стол, весело оглядывал меня. Сейчас все будет готово. Хочу тебя удивить. «Удивлю!» В памяти Вова трехпятилетний мальчуган, затем юноша, сейчас взрослый возмужавший человек. Почему не так тяжело плечам? Где и когда я сбросила приросший к спине рюкзак с горем и обидами? Что это со мной? и отдыхаю, кто-то хлопочет рядом. Для меня? Ах, боже мой! Так бывает, наверное, когда неведомо каким образом перемещаешься с одного материка на другой. Ужинать подано, прошу. А совсем не надо бы. Длить бы и длить это отдохновение. Забиться в тепло и тишину. Пусть бы еще он долго-долго готовил ужин, а я отдыхала бы так, как давным-давно не случалось. Рассказывай. Все. Считай что заполняешь белую страницу, приказал он. И я вдруг без всяких раздумий. Хорошо. Сначала ссылка. Три года. Потом арест. Тюрьма. Лагерь. Семь лет. Сейчас фактически тоже ссылка уже третий год. Все. А ты? Пауза длилась долго. Он медленно поднялся, достал из шкафа плед, бережно накинул его мне на плечи, сел на скамеечку у ног. «Ты и ссылка, ты и тюрьма, и лагерь, и столько лет!» «Говори все!» «Ой, как не хочется!» «Самое главное хотя бы!» «Главное, — сказала, — а самым-самым ведь все равно не смогу!» но за что хотя бы а если ни за что лучше бы ты не задавал такого вопроса до него мне было так легко на сердце прости я неуклюжий и глупый болван прости как ты я что военная медицинская академия фронт ленинградский ладога дорога жизни операции операции бомбежки кровь, тонул, ранен. Была неудачная женитьба, бы, сейчас один. Люблю хирургию, заканчиваю не первую научную работу в медицинской энциклопедии. Известному тебе имени отведен солидный абзац. Мне, знаешь, стало вдруг стыдно всего этого. Не смей так. Я тебе правду говорю. Мне казалось, что оттуда Люди возвращаются инвалидами, с погасшим взглядом, озлобленные, жестокие. А у тебя, у тебя так сияют глаза. Невозможно представить себе, как ты прошла все это. Не верится. Правда, не верится? Как хорошо. Мне самой сейчас показалось, что этого и впрямь не было, что я могу еще захотеть жить. Ты могла бы все забыть? Нет. Не то чтобы забыть, как-то иначе. Электроприборы на дистанционном управлении. Сидя на месте, можно зажечь лампу у двери или у письменного стола, включить приемник. Ты сам это все соорудил? Один больной, после сложной, но удачной операции. Хочешь, я поставлю пластинку, мою любимую? Знаешь, что это? Нет. Как? «Как?» «Постой, постой!» «Все, что было за эти годы...» «Фильмы, спектакли, музыка, книги...» «Все прошло мимо тебя?» «Кроме кое-каких книг?» «А что ты так вдруг?» «Мне стало страшно». «Чего?» «Мне показалось, что я тоже в чем-то виноват перед тобой». «Это не так». «Так, именно так. А ты поймешь, если я скажу...» Мне жаль, что я не прошел с тобой этого вместе. Не кощунствуй. Ты прошел войну, не греши. Да, конечно. Но что-то осталось непонятым. Может, это можно было там допонять. У тебя есть счет к жизни? Я его никогда не оглашал. А сейчас тебе мог бы, наверное. Слушаю. Нет, не надо. Впрочем, хочешь, я что-то скажу? Говори. Мне хочется, чтобы ты никогда-никогда не уходил бы отсюда. Говори. Мне кажется, что и тебе этого хочется. Ты говори. Все равно этого не будет. Потому говори. Ты и радость. Сегодня я услышал, как снова может биться мое сердце. Лоскут детства, молодости. Сиюминутное присутствие здесь, в родном городе. Что-то давнее и теперешнее срасталось. Наконец-то. Бывает разве так? На следующий день договорились встретиться у медного всадника. Стояли предпраздничные ноябрьские дни, был легкий морозец, но Нева еще не замерзла. Входили корабли, развешивали флаги, гирлянды. Город жил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 Помнишь, что здесь? Дом ученых. Зайдем. Зашли. Вынырнули опять под снег. Обедать пойдем в дом писателей. Он сам выбрал столик возле окна. Не так, пересядь сюда. Отсюда можно видеть петербургские фонари. Смотри, как их раскачивает ветер. Мы бежали за автобусом, на нас оглядывались, В запасе у меня было еще два дня. И все свободные часы мы проводили вместе. 6 ноября встретились у летнего сада. Заснежено, хорошо. 7 я дежурю в клинике. Обещаю, что придешь туда. Окна выходят прямо на Неву. Будем смотреть салют. Придешь? Слово? Ни один из оттенков настроения не настораживал. Все отвечало мере желаемого. Только единожды при прощании в его глазах мелькнула тревога. Но он обернулся раз-другой, и я успокоила себя. Показалось. К вечеру 7 ноября разгулялся снежный буран. Я подошла к военно-медицинской академии в назначенный час. Доктор Данскер в белом халате спустился по лестнице в вестибюль. В огромном кабинете, куда он провел меня, высоченные с мраморными подоконниками окна действительно выходили на Неву. Не сердишься, что я попросил тебя приехать в клинику? Я рада, что увидела место твоей работы. Здесь все так академично, и белый халат так официально. «Я так и хотел», — после небольшой паузы сказал он в эту же долю секунды я поняла что меня сейчас больно очень больно ударит хотелось заслониться но я спросила что именно хотел что случилось так сразу угу сядь вон в то кресло а я здесь расстояние во всю ширь кабинета я говорить все так как есть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 клиника научная работа все добытое целой жизнью или ты ты все правильно решил действительно все верно но самое смешное заключалось в том что я от друга детства ничего не хотела никоим образом не собиралась вторгаться в его жизнь просто доверилась его участию забылась. ты такая родная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 Честное слово, я тебя понимаю. Беда не в том, что ты так рассуждаешь. Это я как-то незамысловато открылась жизни. Намеренно ввинчиваясь во югу, через литейный мост я шла пешком. Ветер гнул, сбивал платок с головы, палили ракетницы в честь 1917 года. Я уже слышала похожие слова. Одно к одному Это было после папинного ареста. Студент военно-морской академии Миша Карпов, с которым мы были едва знакомы, признался. Мне сказали, чтобы я выбирал или вы, или академия. Не дав ему тогда договорить, наступила на последнюю фразу. «Вы правильно решили, Миша? Конечно, академия!» Все равно было больно. Тогда был 1937 год. Теперь 1952-й, и ничего не стронулось с места? Сейчас друг детства прямодушно напомнил о незыблемости социального климата. Дополнительный урок подтверждал. Я была и остаюсь опасностью. Возвратившись в Микунь, пришедшим поделилась с Борисом. Так-то обстоят дела с твоей верой в социальную полноценность. Борис не захотел сдаваться. Писал, защищая сегодняшний день. Может, тут пошутил Голсуорси? Но проблема, флёр Джон, никак не социальная. Причём же тут обречённость? И если тут не Голсуорси, то, думаю, что только обаяние детства, память, отцвет салютов и голые нервы заставили тебя услышать взвякание оловянного солдатика голос страны и народа, приняв частное за типичное. Что было голосом страны и народа, а что звяканьем оловянного солдатика, что была я сама и было ли у меня что-то собственное, предстояло еще уяснять и уяснять. Пользуясь льготой работника железнодорожной амбулатории на бесплатный проезд раз в году, я взяла билет в Москву. Надо было попробовать найти тех, кто мог что-то знать о сыне и разыскать друга Платона Романовича Зубрицкого он тогда был еще жив чтобы попросить помочь ему о своем приезде я сообщила в москву о акробатке свете д с которой мы работали в лагерном теке меня встретила ее мать светочка больна у нее высокая температура у нас собрались друзья все ждут вас болезнь друзья ждут меня все это не сочеталось я отговаривалась мать света настаивала За столом действительно было человек восемь пожилых женщин, отсидевших, как оказалось, по 10 лет. В необычайном возбуждении они обсуждали московскую новость. Все они, старые большевички, были приглашены в партийные инстанции, где им сказали «В библиотеке имени Ленина для вас отведена специальная комната, в которой вы можете писать воспоминания и о своей революционной деятельности и о лагерях». Будет возможность и надиктовать что-то прикрепленному к вам специалисту. За столом царило неподдельное ликование по поводу того, что они не сброшены со счета, вновь приважены самим государством, можно сказать, прижатой им к груди. «Что вы хотите? Чтобы я была на партию в обиде? Не дождетесь! Если так поступили, значит так было надо!» говорила самая громкоголосая из них.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 1950 году, приехавший сюда, чтобы отыскать следы сына, выручить друга, казался кощунственным весь строй их мысли. В том, что и как они говорили, не проглядывало ничего естественного. Даже не пытаясь увязать светлые идеалы с судьбами тех, кто остался лежать в свалочных ямах, под шпалами восточных и северных дорог, Эти женщины отмахнулись не только от чужих, но и от собственных страданий. Они жаждали одного – признания политической непогрешимости их партии, лишь бы сохранить иллюзии и вернуть признание их роли в истории. А политизированная а по существу биологическая тяга к бездумному существованию составляла фундамент этих людей, и эта внутричеловеческая поврежденность была страшна. Во мне все противилось попыткам приторочить к собственной жизни теорию ошибок. Перекинувшись с несколькими словами со Светланой, не попрощавшись ни с кем, я сбежала из этого дома в полной растерянности перед миром.